Надежда Алишкевич. Роковое платье. Муж прилагается. Глава первая. Работа должна приносить удовольствие. Я довольна своей работой. Это мой хлеб. Мой единственный способ накопить на свадьбу, которая уже не будет. Я прочистила горло от подкатившего к горлу кома. Мерзко, как Андрей мог? Поскребла ногтем засохшее пятно от глазури на черной юбке. Не нашла ничего лучше, как развернуть ее и спрятать грязь под белым фартучком, который обычно не носила. С ним я выглядела, словно девушка по вызову. Ну да ладно. И надо же было столкнуться в коридоре с ребенком. Так, ничего плохого не случилось. Этот день не может стать еще хуже, верно? Все самое плохое позади. Я достала ключ от двери, вошла в номер «Люкс». Начала привычные манипуляции по уборке, стараясь не задумываться о том, что делала. Вот только мысли лезли, а еще не отпускала утреннее сообщение Андрея. «Ты уборщица, детка? Это неприкольно. Я не хочу встречаться с уборщицей. Миллиардер хренов!» Процедила я и, сдернув простынь, зло скрутила ее. Знала я истинную причину. Как раз перед этим сообщением Катька скинула мне одно фото, где он в кафе целовался с нашей общей подругой. А ведь Андрей два месяца назад сделал мне предложение. Была назначена дата свадьбы, и ради нее мне пришлось поехать на другой конец света. Денег катастрофически не хватало. Зато жених предпочел остаться дома. Видите ли, у него нормальная работа. А увольняться ради трех месяцев подработки в пятизвездочном Эдеме на Карибских островах — глупая затея. Руки, если честно, опускались. Если не надо копить на свадьбу мечты, то и находиться здесь нет смысла. Я все делала зря. Более того, можно возвращаться домой, склеивать разбитое сердце и как-то жить дальше. Я схватила подушку и закричала в нее. Помогло не особо. Было очень и очень плохо. Хотелось рыдать от чувства, будто меня втоптали в грязь, обесценили все старания одним небольшим сообщением. Я не нашла ничего лучше, как вернуться к уборочной тележке и достать оттуда наушники. Вставила в уши каплики, включила музыку. Не думать, просто слушать песни и делать то, что нужно, пока у заведенного механизма не кончится заряд. Работать стало гораздо легче. Протереть пыль, прибраться на балконе. Когда настало время ванной комнаты, я вооружилась средством для мытья стекол, распахнула двери и. А -а -а! Завопила я и проснула очиститель прямо в лицо оголенному по пояс мужчине. Достала наушники, сунула в карман. А ведь из-за них я пропустила возвращение постояльца. Услышала душесчипательную ругань на нашем языке. О, мужчина был красноречив. Дура набитая, у тебя мозги вообще отшибло. А, как жжёт! Где вас только набирают таких убогих, что... черт, черт, черт! Попытки промыть глаза, он ударился о дверцу душевой кабины. Я же только опомнилась, потому как не ожидала услышать в свой адрес столько прекрасных слов. Мотнула головой, поспешила ему на помощь. Едва притянула к раковине, обратила внимание на прозрачные капельки воды на его бугрящихся мышцами руках. «Аполлон, ничего не скажешь. Кубики пресса, широкая грудь с легкой порослью. Андрею до такого далеко». «Так». «Хватит о нем. У меня тут богатей, в которого я прыснула средством для стекол. Нужно как можно скорее промыть ему глаза. Чем я, собственно, и занялась». Схватила мужчину за волосы и достаточно грубо наклонила. «А зачем он сопротивлялся? Тут скорость важна, четкость действий». Прыснула в лицо постояльца водой. Один раз, второй, третий. Он начал отплёвываться, что-то бормотал, чтобы убрала с его волос руку, что сам все сделает. Вроде бешеной куропаткой назвал, но я не стала обращать внимания. Делала свое дело и не давала помешать мне. По ладоням шлёпала, ибо сейчас не время для возражений. Пусть терпит, ради его же блага стараюсь. Едва решила, что на этом очистительной процедуры будет достаточно, сняла с крючка белое полотенце, которое не успела заменить на новое. Вдруг осознала всю плачевность своего положения. Номер люкс. Это номер люкс! все я закончила пролепетала я набросив на его голову махровую ткань и рванула прочь подхватила по пути все оставленные инструменты захлопнула дверь застонала в голос возведя глаза к потолку потому что сейчас мне никто не поможет все я труп осталось только молиться чтобы все обернулось без происшествий вот только я сильно сомневалась кто он миллионер миллиардер меня посадят Обернувшись, поскорее покатила прочь тележку. За считанные секунды добралась до лифта, начала лихорадочно нажимать на кнопку. Увидела, как та самая дверь распахнулась. По полу побежала полоска света. В ней растянулась человеческая тень. Я начала в нетерпении топтаться на месте и, услышав спасительный звоночек, поспешила скрыться в металлической коробке. «Давай, давай, не побежит ведь за мной полуголым!» Я нажала на кнопку, Словно дергала за страховочное кольцо парашюта. Так медленно. Почему не закрывалось? Заметила приближающегося мужчину. Черные мокрые волосы, резкие черты лица, наполненные злостью темные глаза, искривленные в недовольстве губы, а еще широкие плечи, узкие бедра, на которых держалось белоснежное полотенце. Двери закрылись прямо перед ним. Возможно, посидеть за пару минут. Как там я говорила? «Довольно своей работой? Увольняюсь к чёрту и еду домой». «Нет, отследят. Быстро выйдут на след. Лучше сразу в лес к бабуинам, без телефона и средств связи, куда-нибудь в глубину острова, где меня никто и никогда не найдёт».